Глава двадцать 26. После всего этого пустыми и незначительными кажутся рассказы о том, как он обращался с друзьями и близкими, с Птолемеем, сыном царя Юбы, и своим родственником. Он был внуком Марка Антония от дочери его Селены, и прежде всего с самим Макроном и самой Энни, доставившими ему власть, все они вместо родственного чувства и вместо благодарности за услуги награждены были жестокой смертью. Примечание. Птолемея Каллигула казнил, услышав о его несметном богатстве. Дион. Макрона назначил префектом Египта, а потом принудил к самоубийству. Дион. Столь же мало уважения и кротости выказывал он и к сенаторам, Некоторых, занимавших самые высокие должности, облаченных в тоге, он заставлял бежать за своей колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у его ложа в изголовье или в ногах, подпоясавшись полотном. Примечание. Подпоясными ходили обычно рабы-прислужники для удобства движений. Других он тайно казнил, но продолжал приглашать их, словно они были живы, и лишь через несколько дней лживо объявил, что они покончили с собой. Консулов, которые забыли издать эдикт о дне его рождения, он лишил должности, и в течение трех дней государство оставалось без высшей власти. Примечание. Одним из консулов-суффектов 1939 года, разжалованных Каллигулой, был Домицей карбулон впоследствии знаменитый полководец, другой неизвестен. Своего Квестера, обвиненного в заговоре, он велел бичевать, сорвав с него одежду и бросив под ноги солдатам, чтобы тем было на что опираться, нанося удары. Примечание Квестера, по словам Сенеки, о гневе, звали Бетелиенбас, и погублен он был не по обвинению, а по настроению. С такой же надменностью и жестокостью относился он и к остальным сословиям. Однажды, по с чумом толпы, которая заранее спешила занять места в цирке, он всех их разогнал палками. При замешательстве было задавлено больше двадцати римских всадников, столько же замужних женщин и несчетное число прочего народу. На театральных представлениях он, желая перессорить плебеев и всадников, раздавал дровые пропуска раньше времени, чтобы чернь захватывала и всаднические места. Примечание дровые пропуска — «децимос». Перевод по толкованию Эрнести. На гладиаторских играх иногда, в палящий зной, он убирал навес и не выпускал зрителей с мест — Или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих дряхлых гладиаторов, а вместо потешных бойцов — отцов семейства, самых почтенных, но обезображных, каким-нибудь увечьим. А то вдруг закрывал житницы и обрекал народ на голод. Примечание. Потешные бойцы. Термин редкий. Поэгниарии. По другому чтению — Поэгмарии. Бойцы, сражающиеся на особой машине. Поэгма. Текст испорчен. Перевод по чтению Бюхеллера.